Глава двадцать Когда он вернулся, было еще слишком рано для ужина. Крейден заметил знакомую фигуру посреди деревьев. И больше от нечего делать прижался к тени, подбираясь бесшумно и незаметно. Да, мало в Марисе от ведьмы, раз у нее вообще никакого встроенного чутья не наблюдается, хотя должно бы. Ведь не зря ни одну ведьму не удалось поймать. Обе убитые вышли по глупости или доброй воле. Во всех остальных случаях караульные только могли рассмотреть рыжие волосы с расстояния и безнадежно махнуть рукой. Это же и из задумчивости не вынырнуло, рассматривая растения. Должно быть непривычные для нее южанки. Мариса принюхалась к пучку и лурны и скривила нос. Конечно, Крайден понимал, что и женщины этот вездесущий сорняк собирают отнюдь не из-за приятного аромата. А сейчас пожухлая осенняя трава не могла вообще ничем привлечь, кроме известного ее свойства. Крайден наблюдал отстраненно, не вовлекаясь в анализ или собственные эмоции. Итак, ведьма немного хоть чем-то разбирается и подстраховывается от возможной беременности. А подстраховывается она на понятный случай. Значит ли это, что ее намерение близости уже однозначно? Подзором Крайдена Марисе не удастся обзавестись любовником, планируемым ей или им самим. Но значит ли это, что он вызовет в ней хоть какую-то симпатию? Даже если она отважилась на такое только с целью мести, то месть не сработает на почве одной лишь ненависти. Полностью отстраниться от эмоций не удалось. Сердце Крайдена невольно сжалось и заныло. Чтобы не потеряться в вяжущей надежде, Крайден заставил себя подумать о других причинах. Мариса могла отчаяться настолько, что готова просто рискнуть. Пусть в холостую, но это лучше, чем продолжать терпеть. Или она опасается изнасилования. Что уж там, не совсем напрасно опасается. Крайден уже несколько раз был близок. Он давно хочет ее так сильно, что о спокойном сне забыл. И это желание вряд ли способен скрыть полностью. Тот сделал еще один бесшумный шаг, выходя из тени. Самому стало смешно от того, что как мальчишка наблюдает за симпатичной ему девчонкой. Потому решил больше не скрываться. Но и обозначать свое присутствие не спешил. Однако Мариса будто почувствовала прожигающий взгляд в спину. Обернулась и сильно вздрогнула. Голос ее, тем не менее, прозвучал равнодушно. Я не знала, что ты уже вернулся. Это не вопрос. Следовательно, и отвечать необходимости нет. Крайден сразу перешел к тому, что его сильнее всего волновало. Но не забыл добавить в тон насмешку и взглядом указать на пучок и лурны. Если у тебя на меня какие-то планы, ведьма, то поспеши. Такие дела лучше совершать в комфорте собственного дома. О чем это ты? Она и не думала тушеваться, а уложила траву в карман. «Я только что от Императора. Мне приказано уехать в Дорож. Сроки дали не больше десяти дней». Она пыталась изображать отстраненность, но заинтересовалась. И только собственным положением. «И что, потащишь меня за собой?» «Конечно. Ты надеялась остаться здесь без меня?» Мариса посмотрела на осеннее солнце и невольно поморщилась. «Мне везде хорошо, где тебя нет, Крайден Сорг. Но поеду, если потащишь. У меня после знакомства с тобой всегда не было выбора». «Твой брат решил избавиться от тебя таким способом?» Крайден кивнул. «Я думал, ты обрадуешься. все ближе к родным краям». Она зло рассмеялась, так и не посмотрев на него. «Дорож для меня такая же чужбина, как и Хлаух. Так что если в следующий раз решишь поинтересоваться моим мнением, какая темница темнее, так не стоит беспокоиться». Сам Крайден пока и мысли не допускал об отъезде. Он просто говорил, чтобы слушать ее ответы. Подошел ближе, наслаждаясь зрелищем блеска солнца в меди. Но вспомнил о том, что было важно произнести. «К сожалению, Мариса, это означает, что я вынужден буду нарушить свое обещание. Я не могу вести свою любовницу в дорож, у нее слишком емкий титул, чтобы таскать ее за собой в палатках по всему материку». Мариса задумчиво пожала плечами. «Проблем-то, найдешь себе другую на месте, или доблестный генерал не пользуется любовью женщин? Как же она умеет дерзить, аж мурашки по спине, яд в каждом звуке». Но ни одного слова по отдельности нельзя назвать грубостью. Обыкновенный вопрос. Все же Крайден не удержался от смеха. «Как-то до сих пор справлялся. Но мне не простили даже жену, выбранную не из знак хаситок. Любовница чужого племени молву вообще добьет». «Все еще не плевать?» Она ответила невольной улыбкой на его смех, но мигом опомнилась и угрюмо уставилась в землю. Крайден уточнил. «Выходит, что тебе все равно, ехать или нет?» — Я от чего то надеялся на супружескую поддержку. Хоть в каких-то вопросах же наши цели должны совпадать. — Нет, Крайден Сорг, как раз не должны. А твое мнение и так ясно. Представляю, как ты сейчас злишься. Ведь ты хотел устроить революцию. Но подожди-ка, именно поэтому от тебя и избавляются. Крайден стоял в шаге от нее и зацепился большими пальцами за пояс, чтобы не перехватить ее за плечи и не позволить так же свободно осматриваться, но уже в его руках ты путаешь причину со следствием, Мариса. Я не хотел устраивать революцию, пока от меня не захотели избавиться. Ты правда не видишь разницы?» «А ты правда не видишь, что мне плевать? Меня волнуют совсем другие заботы. Через сколько часов ужин? Почему леди Рина не подходит заниматься со мной после обеда, а сразу после Ардандира Полезные свойства местной растительности?» Она хлопнула себя по карману. И как не умереть со скуки до темноты? «Сегодня тепло», — отозвался Крайден. «Можем съездить на Хлахское море. Или к матери. Мне тоже заняться нечем. А последнюю неделю на родине хотелось бы провести приятно». Мариса очень демонстративно фыркнула. «Приятно? Это определенно порознь. Я иногда начинаю подозревать тебя в желании проводить со мной как можно больше времени». Если бы Крайден умел, то фыркнул бы точно так же. Но он не умел, потому осталось только заметить. «Не совсем верно. Я просто хотел поднять тебе настроение перед действительно плохими новостями». «Следующие выходные во дворце бал. Тебе снова не удастся отвертеться. Мы главные гости». На этот раз она даже не пыталась сдержать эмоции. «Что, опять?» «Не опять, а хуже. Бал, боюсь, нам даже придется изобразить какой-нибудь танец попроще. Завтра приглашу к тебе третьего учителя. Пусть займет твое послеобеденное время». Она сильно скривилась, еще бы ногой топнула, а потом вдруг глянула на него с неожиданно изменившимся настроением. «Ладно». Поехали на это твое море. Оно пока не мое. Но вскоре сможешь говорить так. Он улыбнулся. Поехали, переоденься в дорожный костюм и захвати шаль. Сегодня тепло, но вернемся затемно. Здесь не слишком близко. А зачем костюм? Мы разве не в повозке поедем? Она изогнула рыжую бровь. Нет, так выйдет намного дольше. Верхом. Но... Она растерялась. Я не слишком хорошо умею верхом. В Приреченке не было скаковых лошадей. Не волнуйся. Он улыбнулся еще шире, или хищнее. «Я не позволю тебе упасть». Мариса сообразила, раз так, то поедут они на одном коне и в невероятный друг от друга близости, но вместо ожидаемого протеста вдруг резко вдохнула и выпалила. «Прекрасно, так и сделаем, Крайден Сорг». И посмотрела на него с таким огнем в глазах, что Крайдену улыбаться расхотелось. Кажется, пока он загонял ее в ловушку, она загоняла в ловушку его. И еще неизвестно, кто сегодня сможет уснуть спокойнее. Все она видит, желание его, голодный взгляд, видит и использует в своих интересах. «Ох, Крайден, Крайден, так ты быстро докатаешься до того, что будешь уже ее приказам следовать!» Чтобы скрыть собственное замешательство, он сказал «Я еще на кухню зайду, прикажи, чтобы собрали нам в дорожный рюкзак что-нибудь перекусить». Она удивленно зыркнула через плечо. «Мне приказать?» Крайдена ее изумление позабавило, он просто прошел мимо, не считая нужным объяснять вслух. Ведьма до сих пор не поняла, что если он здесь хозяин, то она хозяйка. Пусть уж как-нибудь сама с этим примирится. Настроение безо всяких на то причин было зашкваливающе хорошим. Крайден тоже успел переодеться, надел высокие сапоги для удобства. Вывел черного жеребца из конюшни, прикармливая его хлебом и гладя по холке. И замер. Мариса в дорожных штанах чувствовала себя неуютно. Со стороны заметно. Когда ехали в Хлаух, она уже щеголяла в похожем костюме Найны, но этот был ей точно по размеру. Обтягивающие бедра брюки, перетянутые ремешками на талии, узкий сюртук, заканчивающийся там же. Крейдин нервно вздохнул и сунул коню еще корку. Чем он думал, устраивая самому себе такое испытание? Уж точно не головой. Мариса не просто так согласилась на эту сомнительную поездку. Она определенно понимала, о чем он думает. Но и он, кажется, точно знал, о чем думает она. Вот такое очевидное для вражеских сторон противостояние. Но ведь вопрос-то решать как-то надо? Или дождаться отъезда в Дорож? Откуда добираться к дому ближе? Но и до тех пор предстоит серьезная работа. Во время короткой, конной прогулки до моря и обратно ей ничего не грозит. А вот хотя бы легкая симпатия от совместного времяпрепровождения может и зародиться. Марисе больше чем полезно и лурно, нужна была эта симпатия.